Камила улыбнулась про себя. Она с трудом могла вообразить, что такое, в понимании Мамаду, жирная задница. «У брата с женой есть документы?» «Ну да». «Значит, они могут подать отдельную декларацию». «Но невестка не хочет идти в инспекцию. Брат ночью работает, а днем спит. Так что сама понимаешь?» «Я-то понимаю». «Скажи, на скольких детей ты сейчас получаешь пособие?» «На четверых». «На четверых?» «Так я о том и говорю. Но ты, как все белые, всегда права и никого не слушаешь». Камила нервно присвистнула. «Проблема в том, что они забыли Сисси». «Причем здесь твои Сисси?» «Какие Сисси, идиотка!» Толстуха кипела от негодования. «Это моя младшая дочка. Малышка Сисси». «Ага, Сисси!» «Да». «А почему ее нет в декларации?» «Слушай, Камила, ты нарочно или как?» «Именно об этом я тебя и спрашиваю». Камила не нашла, что ответить. «Правильнее всего будет тебе, брату или невестке отправиться в инспекцию со всеми документами и на месте объясниться с тамошней теткой». «Что еще за тетка? С какой такой теткой?» «Да с любой, — взорвалась Камилла». «Ладно, хорошо, чего ты злишься?» «Я так спросила, потому что подумала, может, ты ее знаешь?» «Никого я не знаю, Мамаду. Я там никогда не была, понимаешь?» Камила вернула Мамаду ее макулатуру. Она притащила даже рекламные проспекты, фотографии машины, счета за телефон. Та в ответ пробурчала себе под нос. «Сама говорит, тетка? Вот я и спрашиваю, какая тетка? Понятно ведь, что бывают и дядьки. Она, видишь ли, отродясь там не была. Тогда откуда и знать, что там одни тетки? Там и дядьки тоже есть. Кем она себя возомнила? Мадам всезнайкой, что ли?» «Эй, ты что, обиделась?» «Ничего я не обиделась. Сама сказала, помогу, а не помогаешь. Вот и все. Я пойду с вами». «В инспекцию?» «Да». «И поговоришь с теткой?» «Да». «А если это будет не тетка?» Камила поняла, что сейчас не выдержит, но тут вошла самия. «Твоя очередь, Мамаду. Держи». Она повернулась к Камиле. «Номер телефона докторишки». «Зачем? Зачем? Понятия не имею. Наверное, хочет с тобой в больницу поиграть. Вот и попросил передать номер». Он черкнул номер своего сотового на рецептурном бланке и приписал. «Назначаю вам в качестве лекарства хороший ужин. Позвоните мне». Камилла Фок скатала записку в шарик и щелчком выбросила его в канаву. «Знаешь что?» — произнесла Мамаду, тяжело поднимаясь со скамьи, и наставила на Камилу указывающий перст. «Если уладишь дело с моей Сисси, я попрошу брата наколдовать для тебя любимого». «Я думала, твой брат дорогами занимается». Дорогами, приворотами и отворотами. Камила подняла глаза к небу. «А ко мне не может мужика приворожить?» — вмешалась в разговор Самия. Мамаду прошла мимо, сделав угрожающий жест в сторону товарки. «Сначала верни мое ведро, дьяволица, а там посмотрим!» «Черт, достала ты меня этим ведром! Не твое она, поняла? У тебя было красное!» «Проклятая вруния!» — прошипела негритянка и удалилась. Стоило Мамаду шагнуть на первую ступеньку, и грузовичок закачался. «Мужайся, дорогая!» — мысленно пожелала Камилла, улыбнулась и взяла свою сумку. «Желаю тебе удачи!» «Пошли? Сейчас. Поедешь с нами на метро? Нет, вернусь пешком. Ну, ясно, ты-то живешь в шикарном квартале. И не говори. Ладно, до завтра. Пока, девочки!» Камила была приглашена на ужин к Пьеру и Матильде. Она позвонила, чтобы отказаться, и почувствовала облегчение, попав на автоответчик. Итак, невесомая Камилла Фок удалилась. Удерживали ее на асфальте только вес рюкзачка за спиной, да эти неподдающиеся объяснению камни и камешки, которые все накапливались у нее внутри. Вот о чем ей следовало поговорить с врачом. Если бы только возникло такое желание. А может, если бы хватило сил или времени? Ну, конечно, все дело во времени, успокоила она себя, сама в это не веря. Время было тем самым понятием, Которую она перестала воспринимать. Она на много недель и месяцев практически выпала из жизни. Ее давишняя тирада, абсурдный монолог, в котором она пламенно доказывала себе, что мужество ей не занимать, был наглым враньем. Какой питет она употребила? Живая? Это просто смешно. Живой Камилла Фок точно не была. Камилла Фок была призраком. По ночам она работала, А днем копила камни. Двигалась медленно, говорила мало и умела замечательно ловко исчезать. Камилла Фок была молодой женщиной, которую всегда видели только со спины, хрупкой и неуловимой. Тогда перед доктором она разыграла спектакль и сделала это с легкостью. Камилла Фок лгала. Она обманывала, принуждала себя, подавляла и подавала реплики только чтобы не привлекать к себе внимание. Она все-таки думала о докторе. Плевать на номер телефона, но что если она упустила свой шанс? Он казался таким терпеливым и внимательным в отличие от всех остальных. Может ей следовало? В какой-то момент она чуть было. Она чувствовала себя такой усталой. Нужно было и ей положить локти на стол и рассказать ему правду. Сказать, что она теперь не ест, ну почти не ест, потому что ее живот набит булыжниками. Что каждое утро, едва открыв глаза, она уже боится задохнуться, подавившись гравием. Что окружающий мир больше не имеет для нее никакого значения, и каждый новый день кажется ей неподъемным грузом. И она начинает плакать. Не потому что ей грустно, а для того, чтобы справиться со всем этим. Слезы — это ведь жидкость. Они помогают переварить каменную дрянь, и тогда она снова может дышать. Услышал бы он? Понял бы? Конечно. Потому-то она и промолчала. Она не хотела кончить как мать. Отказывалась говорить о своих нервах. Стоит только начать, и бог весть, куда это может завести». Далеко, слишком далеко, в пропасть, во мрак. Туда, куда она боялась заглядывать. Врать — это сколько угодно, но только не оборачиваться. Она зашла во фран-при в своем доме и заставила себя купить еду. Она сделала это в знак уважения к милому молодому врачу и в благодарность за смех Мамаду. Раскатистый смех этой женщины, дурацкая работа в «Туклин» Бредарша, идиотские истории Карины, перебранки, перекуры, физическая усталость, их смех по поводу и бес, их жалобы. Все это помогало ей жить. Именно так помогало жить. Она несколько раз обошла магазин, прежде чем решилась, наконец, купить несколько бананов, четыре йогурта и две бутылки воды. Она заметила парня из своего дома, Высокого странного типа в очках, обмотанных лейкопластырем, и несуразных брюках. Вёл он себя странно, как инопланетянин. Он хватал что-нибудь с полки, тут же ставил обратно, снова хватал, качал головой и выскакивал из очереди перед самой кассой, чтобы вернуть товар на место. Однажды она видела, как он выскочил из магазина и тут же вернулся обратно, чтобы купить баночку майонеза, от которой отказался минутой раньше». Этот печальный клоун, веселил окружающих, заикался в присутствии продавщиц и надрывал ей сердце. Всякий раз, когда они встречались на улице или во дворе, с ним обязательно что-нибудь происходило, что выбивало его из колеи. Вот и сейчас он стоял перед домофоном и тихо скулил. Что-то не так? спросила она. Ах, ох, ох э, э, извините, он в отчаянии заламывал руки. Добрый вечер, мадемуазель! Простите, что я вам докучаю, я. я ведь вам докучаю. Это было просто ужасно. Камила не знала, смеяться и над этим человеком или пожалеть его. Болезненная застенчивость, витиеватая манера выражаться и размашистые жесты ужасно ее смущали. Нет-нет, все в порядке, вы забыли кот? Черт возьми, нет, насколько мне известно, видите ли, я, я. Я никогда не рассматривал проблему под таким углом. Боже мой, я. Возможно, код изменили? Вы думаете? спросил он таким тоном, словно она сообщила ему, что близится конец света. Давайте проверим так. 342b7. Замок щелкнул. Ох, как мне неловко! Я так смущен, я. Но ведь я делал то же самое, не понимаю. Все в порядке, сказала она, толкая дверь. Он резко взмахнул рукой, чтобы поверх ее руки тоже дотянуться до двери, не попал и сильно ударил ее сзади по голове. Какой ужас! Надеюсь, вам не больно? Как я неловок! Умоляю вас извинить меня, я. Все в порядке, в третий раз повторила она. Он не двигался. «Послушайте», — взмолилась она, — «не могли бы вы убрать ногу? Вы зажали мне щиколотку, ужасно больно». Она засмеялась на нервной почве. Когда они оказались во внутреннем дворике, он ринулся вперед к входной двери, чтобы распахнуть ее перед ней. «Увы, мне не сюда», — она сокрушенно покачала головой и махнула рукой в сторону. «Вы живете во дворе?» «Вообще-то нет. Скорее, под крышей». «Вот как! Замечательно!» Он пытался освободить лямку сумки, обмотавшуюся вокруг латунной ручки. Это, «Это должно быть очень приятно». «Ну, наверное». Она поморщилась и стремительно пошла прочь. «Можно и так на это посмотреть». «До свидания, мадемуазель!» — крикнул он ей вслед. «И поклонитесь от меня вашим родителям». «Ее родителям? Этот парень просто псих».